Я, пожалуй, пойду спать, папа. «Да-да», — сказал Сомс, — «и прими аспирин. Не надо шутить с простудой». Простуда. Это еще было бы полбеды. Сам он опять подошел к открытой двери, стоял, смотрел на Луну.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 От этого он как будто уберегся в жизни».